Глава 13. Мельник был рослый детина. Встреча с ним была не особенно приятна. Его не одолеть было и целому десятку. Он мог разметать их всех. Христова церковь на Грине. Как сказано выше, Гальберт Глендининг вратился домой, когда солнце уже село. Обедали обыкновенно в полдень, а ли в это время года через час после солнечного заката. Непоявление юноши к обеду было делом неудивительным, потому что охота и другие развлечения постоянно мешали ему сообразоваться с принятым в доме порядком. И хотя отсутствие его за общим столом всегда сердило и огорчало мистерс Глендининг, но она так привыкла к этим отлучкам, не зная при том, как отучить его от них, что ограничилась обыкновенно лишь ворчливым выговором виновному. Но в этот раз мистрис Эльспет досадовала особенно сильно, и не потому только, что на столе красовались вкусно приготовленные бараньи голова и ножки вместе с сычугом и зажаренным боком того же барана, но более всего по причине приезда такого лица, как гоп-мельник — как его всегда называли, хотя его настоящее прозвище было Гаппер. Прибытие мельников в Глендерг походило на те посольства, которые отправляются монахами к иностранным дворам, то есть имело открытую, но тоже и свою тайную цель. По-видимому, Гоб просто желал навестить своих друзей монастырских и разделить по-приятельски с ними трапезу, которую взаимно угощаются жители сел по окончанию жатвы, поддерживая тем старинные дружеские отношения». Но в сущности он хотел тоже закинуть глазок во все амбары и удостовериться в истинном количестве собранного зерна с целью предупредить возможность потайного размола. Как известно, все земледельцы в Шотландии на землях, принадлежащих баронам, казне, Мирянам или духовенству обязаны привозить свое зерно на помол не иначе, как на местную мельницу, за что с них взимается тяжелый налог, называемый помольным. Я мог бы указать тоже на принудительность инвекта, ин и лата, но пропустим это. Достаточно, что я говорю, опираясь на уставы. Лица, жившие на сакене, закрепощенной земле, подвергались пении, если уклонялись от такого порядка своего рода барщины, увозя свое зерно на помол в другие места. Между тем, на земле одного светского владельца была мельница, находившаяся в очень заманчивом соседстве с Глендергом. И тамошний мельник был так услужлив и брал так умеренно за помол, что Гобу надо было наблюдать очень зорко за охранением своей монополии». Он не мог придумать для этой цели ничего лучшего, чем показную приязнь ко всем соседям и совершал под видом ее свой ежегодный объезд по окрестности, проверяя всякий амбар с привычной сметкой, так что мог потом безошибочно угадать, все ли зерно попадало на законную мельницу. Мистрис Эльспит, как и прочие жители, была вынуждена принимать эти домашние обыски за дружественное посещение, но они не повторялись со смерти ее мужа, может быть, вследствие отдаления Глендерга от мельницы или же по крайней незначительности пахотной земли, приписанной к нему. Но в этом году, благодаря старанию старого Мартина, на общинной пашне было засеяно несколько боллей зерна, которые дали обильный урожай благодаря хорошей погоде. И могло статься, что именно это обстоятельство заставило почтенного мельника включить и Глендерг в намеченный им круг для объезда. В прежнее время мисс из Глендининг только что выносила подобное посещение Мельника. В этот же раз она ему даже обрадовалась, потому что Гоп привез с собою свою дочку Мизи, лица которой она не могла описать при расспросах отца Юстахия, передав ему зато с большой подробностью все касавшееся ее туалета. До того времени она обращала мало внимания на эту девушку, но особенные тщательные несколько загадочные расспросы монаха шевельнули в ее голове новую мысль и она стала заводить речь о мизе везде где случалось то прямо предлагая вопросы то закидывая только намек но сводя все же речь на занимавший ее предмет из всех этих справок оказывалось что мизи была веселая черноглазая девушка с румяными щечками и такой у кожицы, которой могла поспорить белизной с лучшую мукою, просеянную на мельнице для булок самого отца-настоятеля. Что касалось ее характера, то она пела и хохотала с утра и до вечера. А насчет материальной стороны было известно, что помимо всего скопленного мельником с помощью золотого пальца, как гласила поговорка, Мизи должна унаследовать порядочный земельный участок, так как можно было надеяться, что мельница — с приписанными к ней акрами пашни, перейдет на выгодных условиях в аренду и к зятью мельника, если только уметь замолвить словечко отцу-настоятелю, приору, субприору, резничему и так далее. Перебирая в уме все эти соображения, мистерс Эльспет пришла к тому выводу, что единственным средством к спасению Гальберта от шпор, копья и уздечки, как прозвали пограничные жители «боевые занятия», и от угрожавших тут расстрела или веревки было одно — женить его и обзавестись хозяйством. А самой подходящей невестой в этом случае была Мизи Гаппер. Точно сочувствуя ей, мельник прибыл в этот раз на своей здоровенной кобыли не один, а везя за седлом и хорошенькую Мизи со щечками не хуже пиона, если только миссис Глендининг видывала пионы волосами черными, как смоль, и одетую с возможным деревенским кокетством. Тот идеал красоты, который лелеяла Эльспет в своем воображении, воплощался перед нею воочию в виде веселой Мизи Гаппер. В какие-нибудь полчаса мать Гальберта решила окончательно, что это именно та девушка, которой было суждено образумить непокойного и непокорного юношу. Правда, что Мизи, Как мистерс не могла не заметить, была наклонна плясать на гулянке так же охотно, как и заниматься хозяйством, а Гальберт проломил бы, вероятно, больше голов, чем намолол бы скирт зерна, но Мельнику и следовало быть мужественным. Так писалось еще во времена Чоусера и Иакова I. Собирать без особого затруднения вышесказанную дань можно было действительно лишь чувствуя за собою силу переколотить и одолеть целый сокен, который не стал бы слушаться, Видя перед собою не такого богатыря. Затем, относительно неумения вести хозяйство, мистрис Эльспет была того мнения, что жене мельника может помогать ее свекровь. Я буду сама хозяйничать у них, потому что оставаться здесь будет и скучновато, размышляла почтенная особа. И мне в моей лета удобнее жить поближе к церкви. А что касается доздешнего Лена,. То Эдуард может уладить это дело с своим братом, и это будет ему нетрудно, в особенности при благорасположении субприора к нему. И пусть живет себе в этой старой крепостце, как жил до него покойный его отец. А насчет Мэри Авенель. Почему знать, не суждено ли ей, несмотря на свое высокое рождение, занимать здесь навеки почетное кресло у нашего камина? Правда, за нею и тряпки нет, но зато не видела я еще кто мог бы сравняться с нею по красоте и уму а я на своем веку перевидала всех девушек во владениях святой марии да и их матерей тоже и могу сказать что не встречала подобной красавицы и умницы среди всех кто только косу себе заплетает и хотя ее дядя завладел ее достоянием и лишает ее всего теперь но придет же время когда продырявит чья нибудь стрела его нагрудник как господи помилуй нас случилось это и с людьми по достойнее его И если станут настаивать на ее предках и всем ее благородном родстве, то Эдуард может сказать им, этим важным господам, а кто презрел ее, когда она прибыла в Глендерг среди туманного вечера, на скотине, больше походившей на адра, чем на что другое. А если попрекать его подлую кровью, то Эдуард может сказать, что по старинной поговорке «Дела добрые и кровь добрят». Да сверх того нельзя говорить, что кровь Гленденингов или Брайденов какая-нибудь подлая, потому что скажет им Эдуард». Хриплый голос Мельника напомнил в эту минуту замечтавшейся хозяйке, что для осуществления ее воздушных замков надо было прежде всего заложить основание им вежливостью в отношении Мельника и его дочки, которых она так странно позабывала в эту минуту. Устраивая в воображении своем такой желательный союз с ними, она вовсе не занималась гостями и даже позволяла им сидеть в их дорожной одежде, как бы готовым снова пуститься в путь. «Итак», — проговорил Мельник в заключение, начало речи она вовсе не слыхала, — «видимо, мне, что вы очень озабочены своим хозяйством, либо чем иным». И потому мы с Мизи отправимся по ущелью опять к Джонни Броксмоуту, который приглашал нас с таким радушием оставаться у него. Очнувшись вдруг из своих грез о свадьбах, мельницах, пахотных участках и баронских поместьях, мистерс Глендининг почувствовал себя на минуту в положении той молочницы в басне, которая разбила кувшин с молоком, составлявшим всю основу ее надежд — Но упования мистерс Эльспет были лишь потрясены, они разбиты совершенно, и она поспешила придать им устойчивость. Вместо того, чтобы признаться в своей рассеянности и начать извиняться в невнимании гостям, что было ей затруднительно, она перешла к наступлению, подобно находчивому вождю, который понимает, что ему необходимо прикрыть смелым натиском свою собственную слабость. Она громко вскрикнула, и начала горячо жаловаться на нерасположение старого приятеля, который мог хотя на минуту усомниться в искренней радости ее при приеме таких дорогих гостей, как он сам и его прелестная дочь. «И задумать ехать обратно к Джонни Броксмоуту, когда уже вы сидите в нашем старом доме, в котором всегда найдется местечко для одного гостя или двух», — и бедный покойный Симон, «Пошли, мой Господи, вечное блаженство! Считал вас постоянно за своего лучшего друга во всем околотке!» И она продолжала свои жалобы в том же Тоне, пока не убедилась сама в их искренности и не успела убедить в том же Игоба, который и не был расположен какому-нибудь разладу. Ему было желательно переночевать в Глендерге, и он остался бы здесь, даже если бы хозяйка настаивала на том и с меньшей горячностью». Но он ответил степенно на все ее упреки за его недружеское намерение уехать. «Позвольте, как же мне было не сказать вам этого? Вам, может быть, хотелось молотиной иное зерно, потому что вы нас точно бы и не замечали. Почем не знать? Могло остаться, что вы припомнили мой спор с Мартином по поводу последнего ячменя, что вы припрятали. Знаете, от сухомола першит в горле иной раз». Каждому не хочется своего упустить, а народ принимает частенько мельника за мельничного холопа. Так-то оно в нашей стороне». «Грустно, что вы так думаете, — сосед гоп, возразила миссис Глендининг. А Мартину я сделаю выговор за его пререкание с вами насчет платы за помол. Поругаю его порядком, верьте мне. Даю слово, как честная вдова. Сами вы знаете, до чего трудно одинокой женщине справляться со своими служащими». — Нет, хозяюшка, — сказал мельник, расстегивая широкий пояс, который стягивал его плащ и поддерживал в то же время его гибкую стальную шпагу. — Не сердитесь на Мартина, как и я не сержусь. Я считаю только своим долгом поддерживать свое право на помольную, на щепоте, на пригоршню. И это на полном основании, потому что и в старой песне поется «Мельница моя, кормилица, ты мне мать, дочь и жена». «Да, она, старушонка моя, прокармливает меня, и я должен стоять горой за нее, всеми правдами и неправдами, как я говорю своим рабочим. Так и должен стоять всякий порядочный человек за того, кто ему хлеб дает. Ну, Мизи, скидывай свой плащ, если наша соседка так рада нашему приезду. Мы-то как уже довольны, что видим ее. Никто на всей церковной земле не платит исправнее нашей хозяюшке всякого мукомольного мыта». Сказав это, Мельник повесил бесцеремонно свой плащ на пару олених рогов, украшавших голые стены комнаты, служа в то же время и вешалкую для платья. миссис Эльспет позаботилась снять с своей будущей невестки ее плащ, капюшон и прочие дорожные принадлежности, после чего Мизи явилась как и следовало молодой дочери богатого мельника, в красивом беленьком платьице, убранном по подолу зеленым шелковым кружевом, в который вплетались серебряные нити. Эльспет взглянула тревожно на веселое личико, которое открылось теперь вполне перед нею, затемняясь лишь волнами черных волос, перевязанных лентую, зелёную с серебром, в соответствии с отделкой платья. Это личико было очень привлекательна. Глаза у Мизи были черные, большие, с шаловливым выражением. Рот маленький, с красивыми, хотя и слишком уже полными губами. Зубы походили на жемчуг. На подбородке виднелась самая очаровательная ямочка. Стан соответствовал этой миловидной наружности. Тело у Мизи было пухленькое и нежное, способное, может быть, огрубить, стать дебелым через несколько лет. Это обычный недостаток шотландских красавиц. Но теперь... Шестнадцатилетняя Мизи походила на Гебу. Заботливая мать при всем своем родительском пристрастии сознавала, что человек и получше Гальберта был бы в проигрыше пропустив такой случай. Девушка казалась немножко вертлявой, и Гальберту не исполнилось еще 20 лет, но все же ему следовало устроиться. Это было главное. А тут представлялся такой подходящий случай миссис Эльспет стала теперь изощрять всё своё остроумие, расхваливая свою гостью, что называется, с головы до пят. Мизи слушала и краснела от удовольствия в продолжении первых пяти минут, но прежде, нежели прошло их десять, эти комплименты стали более смешить ее, нежели льстить ее тщеславию. И она принялась хохотать, потому что природа наделила ее не только добродушием, но и порядочной сметливостью. Даже самому Гобу надоело слушать эти бесконечные восхваления, и он перебил мистрис Эльспет, говоря: Да, она девушка славная, и когда будет пятью годами постарше, то взвалит полный мешок на спину рабочей лошади лучше всякой здешней красотки. Но я не вижу ваших сыновей, мистрис. Поговаривают тут, что Гальберт стал такой отчаянный молодчик, что придут к нам вести о нем из Уэстер Морленда в какую-нибудь лунную ночь. «Боже, сохрани, соседушка, Боже, сохрани!» — воскликнула мистрис Эльспет с горячностью, потому что всякий намек на то, что старший сын мог сделаться одним из тех разбойников, которые водились в таком множестве в то время в этих местах, задевал самое больное место в ее душе. Но, испугавшись того, что она могла выдать свою затаенную тревогу таким волнением при словах Мельника, Она поспешила прибавить, что со времени последней резни в Пинском ущелье она не может слышать без дрожи даже самого названия ружья или копья или вообще разговора о схватках. Но благодаря Богу и Пресвятой Деве сыновья ее обещают прожить такими же честными и мирными арендаторами монастырской земли, как прожил бы их отец, если бы не отправился на ту страшную бойню, с которой не вернулось так много славных людей. «Вам нечего и поминать мне этого хозяюшка», — сказал мельник, «потому что я сам был там на месте и заменил пару рук двумя парами ног. Не моих, а коня моего. Я сообразил, что будет, когда наше войско дрогнуло и пустилось в рассыпную по вспаханному полю. Назначили они меня в конницу, но я и поскакал, когда игра началась». «Да, сосед», — заметила на это мистрис Эльспет, «вы поступили как человек рассудительный». Будь мой Симон, такой же умница, сидел бы он. И теперь с нами, вспоминая о том дне. Но он все бредил своим происхождением до да своей важную роднёю и считал своим долгом биться до последней крайности вместе со всеми этими графами, сквайрами и рыцарями, у которых не было жен, гревавших по ним. Или были такие, что и не стали плакать, когда овдовели. Но в нашем быту не так. А что до моего сына Гальберта, то за него бояться нечего. Если бы ему на беду пришлось очутиться в таком же положении, то у него ноги попрытче всяких других в околотке, и он мог бы, пожалуй, чуть не обогнать вашего скокуна». «Это он вошел? спросил Мельник. «Нет», — отвечала она, — «это мой младший Эдуард, который умеет читать и писать не хуже самого лорда Аббата, если не грешно такое сказать». «А, это тот грамотный, которого так превозносит отец Евстахий?» — воскликнул Мельник. Говорят, что мало и далеко пойдет. Почему знать, может быть, будет сам когда-нибудь субприором? Куда щепку море не заносит?» «Чтобы стать приором, сосед Гаппер, надо быть сначала монахом», — ответил Эдуард. «А у меня мало призваний к тому». «Он наляжет на пашню в сосед», — сказала хозяйка. «Да и Гальберт тоже, я уверена. Хотелось бы мне, чтобы вы его повидали». «Да где твой брат Эдуард?» «На охоте, я думаю», — отвечал он. «По крайней мере, он ушел от нас сегодня с тем, чтобы присоединиться к лорду Кольмсли, который прибыл со своей псарней. Целый день был такой лай в ущелье». «Если бы я услышал эту музыку, — сказал мельник, — то меня задушу хватило бы, составило бы, может быть, сделать мили две или три крюка из-за нее, когда я служил еще работником на мельнице в Морбетле» то случалось мне следовать за собаками от Экфорда до самой подошвы Гоуном Ло. Это пешком, мистерис Глендининг. И когда лорд Чесфорд и его удалые егеря не могли уже ехать долее, вязли среди болоты и рытвин, я повел охоту и вратился в Гоуном Кроссу, таща на своих плечах оленя, которого уложили собаки. Как теперь вижу старого седого барона». Сидел он примехонько на своем могучем боевом коне, который весь взмылен, и говорит «Ну, мельник, если пожелаешь кинуть свою мельницу, то поступай ко мне, я сделаю из тебя человека». Но я решился оставаться при своем колесе и плотине и выбрал удачно. По приказанию лорда Перси пятеро из людей того барона были повешены в Альвине за поджог домов, По дороге к фоубри, и, почему знать, не попал ли бы и я в их число? «О, сосед, сосед!» — сказала мистерис Глендининг. «Вы были всегда осторожны и дальновидны. Но если вы любите охоту, то Гальберт вам на руку». Он повторит без запинки все эти разные словечки по соколиной и псовой охоте, не хуже Тома с лисим хвостом. Я хочу сказать, егерь лорда Аббата. «А возвращается он к обеду, мистерис Эльспидт?» — спросил Мельник. — У нас, в Кеннеггере это время обеденное. Хозяйке пришлось сознаться, что Гальберт часто отсутствовал даже в такой урочный час, в ответ на что Мельник покачал головой, прибавив что-то о гусях Макферлана, которые любили более развиться, нежели есть. Желая, чтобы опоздавший обед не усилил неудовольствие гостя против Гальберта, мистерс Глендининг позвала поспешно Мэри Авенель, поручая ей занять разговорами Мимизи а сама устремилась в кухню, вмешалась в хозяйничание старый тип, стала ворочить тарелками и мисками, стаскивала горшки с огня, ставила на их место сковорды и противни и обнаружила вообще такую деятельность в связи с неумолкавшими наставлениями служанки, что та вышла наконец из терпения и сказала «Здесь возится так для старого мельника, как будто приходится угощать потомков самого Брюса». Но это было сказано как бы в сторону, и потому мистерис Гленджининг могла притвориться, что ничего не слышит. Глава четырнадцатая Нет, пусть будут тут все друзья, вкушавшие от моих яств, и по числу этих блюд. Не дело, если стоит всего одно громадное блюдо. Джон Плентекет изобразит собой ростбиф, наше основное английское кушанье. Почтенный Альдерман будет жирным пирогом. Вы и пара корнетов с баками. Ерши. Ваш приятель Дэнди — молодой гусь с подливкою. Таким образом, стол накрыт разом, и на нем то, что требуется — разнообразие. Из новой комедии. «А что это за прекрасная девица?» — спросил Гоб, когда Мэри Авенель вошла в комнату, чтобы заменить хозяйку. «Это молодая леди Авиналь», — батюшка сказала Мизи, приседая так низко, как только дозволил ей это ее деревенская неповоротливость. Мельник приподнял свою шапку и отвесил поклон, может быть, не так значительный, как ущел бы нужным, если бы молодая девица явилась перед ним во всем блеске своего звания и богатства, но все же выражавший то почтение к знатному роду, который жил очень долго среди шотландского населения. Видя перед собой в течение многих лет, пример матери, обладая притом том врождённым чувством приличия и даже достоинства, Мэри Авенель усвоила себе приемы, сразу дававшие понять ее права на уважение и отклонявшие всякую излишнюю короткость со стороны лиц, которые могли разделять с нею в ее настоящем положении тот же скромный образ жизни, но все же не были ее равными. Она была от природы очень добра, мечтательна, ласкова со всеми и легко прощала случайные обиды, но вместе с тем она была крайне сдержана, любила уединение и избегала всяких забав даже в тех редких случаях, когда ярмарка или приходской праздник представляли ей случай сходиться с ее сверстницами. Если она показывалась ненадолго среди них, то лишь с видимым равнодушием к их веселью и старалась удалиться при первой к тому возможности. Ходили также толки о том, что она родилась в канун Дня всех святых, И обладала поэтому силою сообщаться с невидимым миром, как то предполагалось. Следствием всех этих обстоятельств было то, что окрестная молодежь обоего пола называла Мэри между собою не иначе как Авенельский дух: точно ее прелестный, но хрупкий стан, ее миловидное, но бледная личика, ее темно-синие глаза и темные волосы причисляли ее более к бестелесному, нежели к материальному миру. Общее поверье в существование белой женщины, связанной с судьбами фамилии Авенелей, придавало особенное значение этим народным толкам, которые сердили, однако, обоих молодых Глендинингов. Если говорилось что-нибудь подобное в их присутствии, Эдуард спешил опровергнуть это рядом доказательств, а Гальберт — просто помощью кулаков. В этих случаях выгода была на стороне Гальберта, в том смысле, что он не мог подкреплять Эдуарда во всех его рассуждениях, между тем как Эдуард, хотя сам никогда не начинавший драки, охотно поддерживал его при рукопашных схватках. Но все это горячее заступничество юношей, которые были сами какими-то чужаками среди церковных вассалов вследствие уединенного положения Глендерга, не изменяло чувства окрестных жителей к Мэри. Как бы пришедший в среду их из иного мира. Но если ее не любили особенно, то все же относились к ней с почтением, а внимание отца и к семье, не говоря уже о грозном имени Джулиана Авенеля, приобретавшем все сильнейшее значение среди совершавшихся кругом событий, придавало молодой девушке все права на общее внимание. Некоторые лица стремились сблизиться с ней из тщеславия. Другие, более робкие, старались внушить своим детям необходимость оказывать уважение высокородной сироте. Таким образом, Мэри Авенель, малолюбимая, потому что ее мало знали, была предметом какого-то благоговейного культа, порожденного отчасти страхом перед шайками ее дяди, отчасти ее собственным отчуждением от всех и разными суевериями, господствовавшими в это время. Не без этого благоговейного чувства Осталась Мизи наедине с девицею, столь чуждаю ей по званию и по самому обращению. Почтенный Гоп воспользовался первой возможностью выйти из комнаты незаметно с целью проверить содержимое амбаров и прикинуть в уме, сколько достанется ему за помол. Но между молодыми людьми знакомство делается скоро, и они сразу узнают характер друг друга, это изгоняет всякую принужденность из их первых знакомств. Лишь позднее, умудренные опытом, научаемся мы скрывать наши действительные свойства и утаиваем свое душевное настроение от лиц, с которыми сводит нас судьба. Таким образом, между молодыми девушками скоро завязался разговор, естественный в их лета. Они пошли взглянуть на голубей, за которыми Мэри ухаживала с материнской заботливостью, потом стали перебрать ее туалетные принадлежности — Они были очень нероскошны, но некоторые из них возбудили удивление Мизи, которому не примешивалось, однако, никакого чувства зависти, благодаря ее добродушию. Были тут золотые чётки, еще несколько женских украшений, свидетельствовавших о высоком звании их обладательницы. Уцелели они лишь по милости «Тип-такет», не потерявшая присутствие духа в то время, как ее госпожа была так погружена в свою печаль, что не могла обращать внимания ни на что постороннее. Эти вещицы произвели сильное впечатление на Мизи, потому что она никак не думала даже, чтобы, за исключением того, что могло быть у лорда Аббата и в самой обители, на свете могло существовать столько золота, сколько оказывалось его в этих драгоценностях. И Мэри несмотря на всю свою степенность и благоразумие, была польщена восхищением своей деревенской гостьи. Но резкую противоположность представляли собой эти две девушки. В то время как простодушная хохотушка Мизи рассматривала с нескрываемым изумлением то, что казалось ей таким редким и ценным, расспрашивая об употреблении и стоимости таких сокровищ с смиренным, хотя и веселым сознанием своего невежества, Мэри Авенель, спокойная и сдержанная, как всегда, охотно удовлетворяла ее наивному любопытству. Среди этой простодушной беседы между ними устанавливалась уже такая короткость, что Мизи решилась спросить Мэри, почему она никогда не показывается на деревенских вечеринках, и очень удивилась, услышав, что она танцевать не любит. Внезапный конский топот у ворот прервал их разговор. Мизи бросилась к окну со всем пылом несдержанного женского любопытства и вскрикнула: Пресвятая Мария, милая леди, подойдите сюда, какие-то два нарядные всадника. Я не стану смотреть, ответила Мэри. Расскажите мне вы, кого там увидели? Хорошо, сказала Мизи, но как же я могу знать, кто это? Но позвольте, одного из них я узнала. Да и вам он знаком. Человек веселый, немножко скор на руку, как сказывают, но теперьшние кавалеры не считают этого грехом. Это служащий у вашего дяди, зовут его Кристи из Клинтгеля. Но только на нем сегодня не старая зеленая куртка и не порыжилый черный кожан, а малиновый плащ, с серебряным галуном в три дюйма ширины, а нагрудник блестит до того, что перед ним можно причесываться, как перед тем зеркальцем в рамке из слоновой кости, что вы мне тотчас показывали. «Пойдите же, дорогая леди, посмотрите вы на него!» «Если это именно он, Мизи, — сказала девушка, — то я увижу его, во всяком случае, ранее, чем это может доставить мне удовольствие или утешение». «Но если вам нежелательно смотреть на этого удалого Кристи, — продолжала Мизи, вся раскрасневшись от любопытства, — то подойдите, чтобы сказать мне, кто этот другой кавалер с ним, самый красивый, самый восхитительный из всех молодых людей, которых я только видывала. Это мой названный брат Гальберт Глендининг, — отвечала Мэри равнодушно, по-видимому. Она привыкла называть сыновей Эльспет своими названными братьями, живя с ними так, как будто она была действительно им сестрою. Именем Пресвятой Богородицы нет, — возразила Мизи. — Я знаю в лицо обоих глендинингов. И, как мне кажется, этот кавалер не из здешних. У него пунцовая бархатная шапочка, из-под нее спускаются длинные темные волосы на верхней губе усики, подбородок гладко выбрит, только посередине его оставлено Точно кисточка, а одет он в куртку небесного цвета, подбитую и разукрашенную белым атласом, и в такие же широкие штаны, и нет при нем другого оружия, кроме тоненькой шпаги и небольшого кинжала. Если бы я была мужчиной, я не носила бы ничего, кроме такой шпаги. Она такая тоненькая, изящная. Куда сравнить ее с пудовиком, вроде того широкого меча с громадную ржавую душку, что привешивает иногда себе мой отец? Восхищает вас тоненькая шпага и кинжал. Если я должна ответить на подобный вопрос, сказала Мэри, то, по моему мнению, лучший меч тот, который обнажается за лучшее дело и пускается в дело лучше прочих, однажды выйдя из ножен. Но вы не можете угадать, кто этот незнакомец? спросила Мизи. Право, не могу даже начать угадывать, ответила Мэри, но, судя по его спутнику, не стоит и знакомиться с ним. Господи, благослови! Воскликнула Мизи, да они намерены войти сюда. Ну, я так довольна, как будто уже получила те серебряные сережки, которые обещаны мне отцом. Подойдите же, чтобы посмотреть. Ведь все равно вам придется увидеть его после, хотите вы или не хотите. Неизвестно, долго ли еще Мэри оставалась бы вдали от окна, если бы не приглашала ее к окну так настойчивая ее подруга, но любопытство одержало таки верх над ее чувством достоинства. Довольная тем, что соблюла сдержанность, требуемую приличием, Мэри считала, позволительно мне отказывать себе более в естественном желании взглянуть на то, что возбуждало такое внимание Мизи. Она увидала из выступавшей оконной амбразуры, что Кристи сопровождал какого-то очень молодцеватого кавалера, судя по осанке и приемам этого незнакомца, его богатому и изящному костюму и великолепному пони в нарядной сбруи Он должен был принадлежать к высшему кругу, как справедливо указывал ей на то ее подруга. Кристи был, по-видимому, тоже проникнут каким-то величием, потому что кричал еще нахальнее обыкновенного. «Эй, вы! Кто тут есть? Олки оглохли, что ли? Эй, Мартин, тип! Мистерс Глэндининг! Что бы вам провалиться? Заставляйте наших коней стоять на холоду, когда с них пар валит от скорой езды!» Наконец на крик его вышел старый Мартин. А, это ты, старый хрыч, сказал Кристи. Принимай лошадей. Досмотри, да чтобы была у них хорошая подстилка, да не пожалей своих старческих костей, вытри обоих насухо, и не смей выходить из конюшни, пока у обоих хотя одна шерстинка будет не гладко лежать. Мартин повел коней в дневник, как было приказано, но не мог удержаться, чтобы. Не выразить своего негодования, когда мог позволить себе это, вполне безопасно.